I'm Добрый вечер, дорогие мальчики и девочки! У вас в гостях, как всегда, в это время радиопередача «Книжка под подушкой» и я, ее ведущая Ольга Радченко. Сегодня, ребята, я вам прочитаю совершенно особенную сказку. Почему особенную? Ну, потому что, кроме того, что эта сказка очень интересная, она еще, ребята, рассказывает о том, как хорошо уметь читать и как здорово любить читать книги. Сказка эта ребята называется Джек и Джим, а написала ее бельгийская писательница Кити Раутер. Главный герой нашей сказочной истории дрозд Джек. В один прекрасный день Джек решается отправиться в дальние края. Больше всего на свете ему хочется увидеть море. Бескрайнее синее море. Сначала он идет через свой родной лес, и вот лес уже закончился, и там, вдали, за холмами, уже виднеется море. Джек всего лишь дрозд, он лесная птица, но море, водная стихия, всегда манили его, и он мечтал хоть раз в своей жизни увидеть голубую линию горизонта, покрытую водой. Он собирается расправить крылья над морем и взлететь над волнами. Как вдруг на берегу сначала он замечает чьи-то очень странные следы, а потом за камнем чьи-то лапы. Причем лапы, ребята, совершенно не похожи на лапы Джека. «Странные лапы», – подумал Джек, – «кто бы это мог быть?» он подходит потихонечку и видит, что лапы принадлежат белой птице. Они знакомятся и оказывается, что это чайка. Чайка по имени Джим. Джек просто счастлив познакомиться с настоящей морской птицей. Ведь Джек, ребята, Джек дрозд и он птица лесная. Чайка Джим приглашает Джека к себе в гости. А что? Джек, конечно же, охотно соглашается. Джек и Джим Долго-долго летят вместе над морем. На закате они добираются до небольшого островка, где им предстоит заночевать. Как вы, ребята, знаете, море очень большое, и за один день перелететь его невозможно. На этом маленьком островке у чайки Джима, ребята, припрятаны свои едобные запасы. Из них они на утро готовят завтрак. А затем... Джек и Джим отправляются дальше в родной городок Чайки. И вот, ребята, уже вдали виднеется город Джима. Вы не представляете, какое же это удивительное место. В этом городе все птицы белого цвета. Издалека этот город кажется белоснежным. Слушай, Джим... «А почему они на меня так странно смотрят?» – обеспокойно спрашивает дрозд Джек. «Да, ты не волнуйся!» – отвечает ему Джим. «Просто раньше им никогда не доводилось видеть черных птиц! Ты знаешь, мы вообще не знали о существовании птиц черного цвета!» «Не обращай внимания! Пойдем-ка лучше ко мне!» «Смотри! Вон там вдали виднеется мой дом! Я его сам построил!» Они подходят ближе, и Джим продолжает рассказывать Джеку о своем доме. «Я это место выбирал специально. По ночам здесь слышен плеск волн. И ты знаешь, Джек, мне кажется, как будто я плыву на корабле». Джим радушно принимает Джека, угощает его ароматным кофе, и весь вечер Джек и Джим проводят в увлекательной беседе. А потом друзья ложатся спать. Чайка Джим сразу же засыпает. Но Джек... Джеку не спится. Он никак не может сомкнуть глаз весь этот день. Он вспоминает, как встретил Джима, как летели они над морем. Как же мне нравится море, думает Джек. И этот дом, и Джим. Джим мне тоже очень нравится. Немного погодя, под шум морских волн Джек засыпает с улыбкой. Тоже, ребята, ждет наших друзей Джека и Джима на следующий день. Но об этом, ребята, мы с вами узнаем только завтра. А сейчас я желаю вам всем спокойной ночи и пусть вам тоже во сне приснится шум морских волн. До завтра! Пора Маму перед сном обнять Время спать, а не играть И тогда большим скоро станешь ты буд за твои